Наступило молчание. «Мне кажется, — сказала Хильда, — что самым разумным будет, если она назовет в качестве соответчика на бракоразводном процессе имя другого человека, с тем, чтобы ваше имя вообще не фигурировало. А мне почему-то казалось, что я в этом деле фигурировал не на последних ролях. Но я же имею в виду, что этот человек понадобится только на время бракоразводного процесса». Он с удивлением посмотрел на нее, Кони так и не решилась посвятить его в свой план насчет Дункана. «Что-то я не пойму», — проговорил он. «У нас есть один человек, наш друг, который, как мы надеемся, согласится на роль соответчика в деле о расторжении брака с тем, чтобы ваше имя вообще не упоминалось», — сказала Хильда. «Теперь, надеюсь, понятно? Вы хотите сказать другой мужчина?» «Ну а кто же еще?» «Но ведь у нее нет другого мужчины, разве не так?» И он с удивлением посмотрел на конни. «Нет-нет», — поспешно проговорила она, — «он просто старый знакомый, вот и все. Ни о какой любви нет и речи. Тогда почему этот тип должен брать всю вину на себя? Если, конечно, ты ему ничего не пообещала. Не перевелись еще на свете рыцари, готовые помочь женщине, хоть и ничего не ожидают взамен?» Напыщенно произнесла Хильда. «Небось, камешек в мой огород. И кто же он такой, этот рыцарь?» «Один наш старый приятель, которого мы знали еще по Шотландии, когда были детьми, художник, Дункан Форбс», сразу же догадался Меллорс. не говорила ему о нем. «И как же вам удастся свалить вину на него?» «Ну, скажем, они могли бы остановиться вместе в одной гостинице, или она могла бы даже остаться на ночь в его квартире. Было бы из-за чего огород городить, пробормотал он». «А что еще вы можете предложить?» — спросила Хильда. «Если всплывет ваше имя, вам не видать развода от своей жены, как своих ушей. С ней, насколько я понимаю, абсолютно невозможно иметь дело». «Так вот вы о чем», — хмуро произнес он. Последовала долгая пауза. «Но мы могли бы уехать прямо сейчас», — сказал он. «Прямо сейчас для Конни исключено», — твердо проговорила Хильда. «Клиффорд — слишком известная личность». Снова полная безысходность и молчание. Так уж устроен наш мир. Если вы хотите жить вместе, не подвергаясь преследованиям, вам необходимо жениться. А чтобы жениться, вам обоим необходим развод. Так что же вы намерены делать? Он долгое время молчал. А что бы вы посоветовали нам сделать, спросил он? Сначала уговорим Дункана согласиться фигурировать в качестве соответчика. Затем добьемся от Клиффорда, чтобы он дал не развод. А тем временем вы должны разобраться со своим разводом. Ну, а чтобы все это стало возможным, вам придется держаться подальше друг от друга до той самой поры, пока вы оба не станете свободными. Все это напоминает сумасшедший дом. Возможно. Но в ином случае мир будет смотреть на вас как на сумасшедших, а то еще и похуже. А что может быть хуже? Как на преступников, я полагаю. «Надеюсь, я пока что в состоянии пару раз воткнуть свой кинжал, чтобы на меня смотрели еще и как на преступника», сказал он, криво усмехнувшись, и снова впал в глубокое, гневное молчание. «Ну что ж», — заговорил он наконец, — «я на все согласен. Мир — это и впрямь сумасшедший дом, и его не изменишь, хоть я и буду пытаться. Но вы правы, нам нужно спасать себя любыми возможными средствами». И он посмотрел на конни взглядом, в котором она увидела и униженность, и гнев, и страдания, и усталость. «Моя девочка», — сказал он, — «мир пытается загнать тебя в угол». «Ничего не выйдет, мы ему не дадим», — отвечала она. Уловки, к которым она собиралась прибегнуть, чтобы защититься от этого мира, казались ей, в отличие от него, совершенно оправданными, и совесть ее оставалась спокойной.